Вот что пишет об этом советская официальная история. Сопоставляя оценки, даваемые германской разведкой Красной Армии в 1940-1941 годах, с действительной численностью и мощью советских вооруженных сил, нельзя не прийти к заключению о крупном просчете гитлеровских разведывательных органов, ставшем впоследствии одной из причин поражения Вермахта. Так германская разведка преуменьшала число имеющихся в Красной Армии стрелковых дивизий в 1,3 раза, самолетов в 2,8 раза. Она не имела ясных сведений о количестве танков, которыми располагала Красная Армия. Полностью отсутствовали сведения о новых советских танках Т-34 и КВ, появление которых на поле боя в 1941 году стало неожиданностью для гитлеровской армии. А вот мнение по этому поводу одного из уцелевших руководящих офицеров Абвера Пауля Лаверкюля. За сравнительно короткий отрезок времени органам немецкой разведки удалось накопить достаточно сведений о дислокации, организации и вооружении русской армии. Как выяснилось в ходе войны, количество советских дивизий, находившихся в европейской части СССР, было определено совершенно правильно. Данные разведки, которые генеральный штаб считал преувеличенными, оказались точными. Не доверяли Верховном командовании и данным, собранным разведкой о советском экономическом потенциале и возможностях эвакуации советской промышленности, на восток. Поступавшие в разведку сведения о новых образцах русского оружия оставались без внимания, поэтому появление русских танков было большой неожиданностью. В архивах Абвера обнаружена целая коллекция фотоснимков, схем и чертежей различных узлов танка Т-34, примерные данные о темпах его серийного производства, а также анализ его полигонных испытаний чуть ли не за полгода. Более того, по меньшей мере, два танка Т-34 попали в руки немцев еще до начала войны. Почему же об этих танках ничего не знали в войсках? Мы уж не будем говорить, что около сотни этих танков попали в руки немцев в первые же часы войны, в неразгруженном эшелоне в районе Брест. Так почему? Все очень просто. Потому что ведомство Канариса никому об этом не докладывало. Вместо этого Канарис 5 декабря 1940 года представил генштаб следующую сводку. Наш танк Т-3, даже не Т-4, а Т-3, Уступающий по всем статьям не только Т-34, а практически любому из находившихся тогда на вооружении советских танков. С 50-миллиметровой пушкой, весной их будет полторы тысячи штук, явно превосходит русский танк. Основная масса русских танков имеет плохую броню. Русский человек неполноценен, продолжал... подстрекать свое командование, хитрый адмирал. Армия не имеет настоящих командиров. Если по такой армии нанести мощный удар, ее разгром неминуем. В начале 1941 года под редакцией Абвера была выпущена справочная книжка Танки иностранных армий. От 34-ки там ни слова. Она Так и осталось лежать все их Абвера до 1943 года, после чего в ужасно стилизованном виде перекочевала в секретные справочники. Адмирала, конечно, можно понять. Видимо, он скрывал какой-то свой мощный источник в системе танковой промышленности или танковых войск. Именно в поисках этого источника, или источников, Сталин громил обе структуры. Но создать танковый дизель Германии с грехом пополам удалось только в конце 1943 года. Это-то на родине первого дизель-мотора.